Студия Медиа Книга представляет «Диана Рымарь. Наглый развод». Читает актриса Майя Романова. Добрый человек посочувствует чужому горю, злой посмеется, хитрый воспользуется. Диана Рымарь. Глава первая. Небывалое везение. Назар. «Не верю своим глазам». Я захожу в собственную приемную и натурально не могу поверить тому, что вижу, потому что на месте второго секретаря сидит моя давняя школьная любовь. Вот же наглость второе счастье. Шагаю по приемной, останавливаюсь у ее стола. Лиана. Смотрю на нее пристально. Грешным делом думаю, может, ошибся? Дева вскидывает Взгляд. «Нет, никакая это не ошибка. Она та самая. Обладательница темно-зеленых глаз, цветом больше похожих на болотную топь. И волосы те же, струятся по плечам и спине молочным шоколадом. Сука, на лице ни одной морщины. А мы ведь одногодки, значит, ей тоже тридцатник. Где она провела все это время? В холодильнике? И грудь у нее до сих пор торчком». Вон как задорно выглядывает в небольшом вырезе белой блузки. Неожиданно до меня доходит, что это именно ее мне вчера нахваливала секретарь, как редкого профессионала, который с легкостью ее заменит. Охренеть не встать. «Здравствуйте», — отвечает Лиана, при этом смотрит с опаской. А у меня от звука ее голоса внутри все аж вибрирует. Вспоминаю себя в восемнадцать во время нашего с ней короткого любовного опыта. Тогда я аж повизгивал от удовольствия, стоило ей хоть слово мне сказать. Ну и придурком же я тогда был. Собственно, ничего особо не поменялось, если учесть, как я прибалдел от одного ее «здравствуйте». До меня даже не сразу доходит, что в ее взгляде нет узнавания. Она смотрит на меня, как на абсолютно незнакомого ей человека. Ага, как я и поверил. «Здравствуйте, Назар Викторович», — блеет первый секретарь. «Мы не первый год работаем вместе, и думаю, ей прекрасно видно, что я в бешенстве от ее выбора. Даже не поворачиваюсь в ее сторону, сосредотачиваюсь на своей жертве. Нависаю над ней. Ко мне в кабинет. Строго цижу. С удовольствием наблюдаю, как Лиана нервно сглатывает». Она в ужасе от моего тона. Проняла. Балдею от произведенного эффекта. Да-да, я это умею. Вроде тихо рявкнуть, но так, чтобы у подчиненного волоса на затылке зашевелились от ужаса. Талант не отнять. Разворачиваюсь и размашистым шагом иду к себе, уверенный, что она пойдет следом. Слышу позади себя цокот шпилек по паркету. Идет. У меня аж пульс. Убыстряется от ее цоканье. Прихожу в кабинет, гордо осматриваю свои владения, хоромы у меня царские, не стыдно показать бывшей любви, которая теперь трудится на вторых ролях. 30 квадратных метров, отделанных в деловом стиле, широкие панорамные окна, большой стол из моренного дуба. Любому за долю секунды станет ясно, что сюда вбухана немеренная куча денег. «Пусть видит, что...» а точнее, кого она в свое время послала в пешее эротическое. Когда-то я поклялся ей, что поднимусь, до да так, что она локти кусать будет. И поднялся. Вот, пусть кусает. Может, начинать прямо сейчас. Прохожу к столу, но не усаживаюсь в кресло. Разворачиваюсь к спешащей ко мне девушке, опираюсь задницей о стол, складываю руки на груди. Буравлю ее взглядом. Лиана пытается мне улыбнуться, но у нее получается откровенно хреново. Видно, что слишком нервничает. «Как живешь? Чем дышишь?» — спрашиваю, разглядывая ее в упор. «В каком смысле?» — блеет она. И все еще типа не узнает. «Ага, я ж весь такой неузнаваемый. Естественно, со школьных времен я изменился». Чуть добавил в росте и теперь дохожу до метра девяносто. Раздался в плечах, потому что спорт — единственный способ по-человечески сбросить напряжение, которого во мне тонны. Но в остальном-то я тот же. Те же кори глаза, волосы. Зачем она разыгрывает передо мной комедию? Или я, так неузнаваем, в костюме за десять штук баксов? Решаю поддеть. А что, муж ли она? «Неужели не работает? Денег в семью не приносит?» «Откуда вы знаете?» «Она поднимает на меня свои рубкие очи». «Да уж». По ходу дела обделался Агдаян. Сколько ей всего обещала, а на деле оказался балаболом, раз его драгоценная Лианочка шляется по всяким там работам. Я был уверен, он запрет ее дома, обвешает золотом и будет сношаться с ней до конца времен». «Мои проблемы с супругом никак не повлияют на работу», — хлопает ресницами она. «Мы с ним почти в разводе, и я, честно сказать, не хочу обсуждать свою личную жизнь». «Ишь ты какая, краля! Личную жизнь она со мной обсуждать не хочет. А, впрочем, оно правильно. Нам с ней, в принципе, нечего обсуждать». Конечно же, я мог бы подержать ее у себя неделю, погонять и в хвост, и в гриву, довести до нервного срыва, а потом уволить. Но у меня на носу важная сделка, и мне не до игр. К тому же я давно вырос из того шелопая, который и в школу-то ходил только ради того, чтобы дернуть ее за косички. Собрала свои вещи и пошла нахер из моего офиса. Говорю это и прямо чувствую... Как мне легчает. Прям сбрасываю из себя груз многолетних обид. Как давно я мечтал взять и как следует щелкнуть по ее маленькому наглому носу от души. Однако она еще смеет пререкаться, морщит красивое личико и выдает. Я прошу прощения, если сделала что-то не так. Вы объясните, я исправлю. Зачем же сразу увольнять? О, как мило! Она хочет что-то исправить. Тогда пусть отыщет машину времени, вернется в прошлое и в ключевой момент выберет меня, а не своего ублюдка Агдаяна. Нет? Не может? Тогда хрен пырхаться. «Ты плохо слышишь?» — спрашиваю свысока. Я сказал, пошла нахер из моего офиса. Вижу это. У нее явно начинают сдавать нервы, Накрывает истерикой. Трясется нижняя губа, влажнеют глаза. Покажет мне или сбежит? Дама выбирает второе. Разворачивается и на полной скорости несется к выходу, только каблуки сверкают. Красивое зрелище, надо сказать. Задница у нее в этой черной юбке на пять с плюсом. «Лиан, подожди!» Резко ее останавливаю.